Глава двенадцатая Спал чутко, часто просыпался, экономно подкладывал в костер дрова. Огонь хорошая защита, и веселее с костром, уютнее. За кругом света угадывались чьи-то силуэты, мнились огоньки глаз, слышалось уханье и шум крыльев. Меня все это почти не беспокоило. С огнем мне ничего не грозит. Последний раз проснулся, когда уже светало. Часа четыре или пять, если здесь та же продолжительность дня. Уханье и шум крыльев. Да какой смысл усложнять? Ещё одну планету искать, наверное, та же просто в сказочном варианте, параллельная. Больше спать не будешь, спросила Настя. Я уже знал, что будет дальше. Подбросил в костёр остатки топлива, пошёл к ручью мыться, а бритьца зеркала-то и нет. Придётся ходить так, просто умылся, почистил зубы. Настя ждала рядышком. Я без слов встал на зарядку. Ничего особенного, даже в кайф. Мышцы за ночь изрядно затекли. Хотел попросить её исчезнуть, да подумал, увидел же её как есть. Ну и мне чего стесняться. Разделся и улёгся в ручей. Вообще класс. Вернулся к костру, поставил греться борщ. Достального мурчась стал есть. Последний мой запас. Дальше только подножный корм. Думал на обед немного оставить, да суп этот уже попахивал. Оставлять опасно. Вынул к рынку. У меня теперь три непромокаемые плёнки и три тесёмки. Нужно придумать применение. Отправились в путь вдоль ручья. Я также шёл зигзагом, выглядывал из-за деревьев, Настя баловалась, я реагировал уже автоматом, почти не отвлекаясь. По привычке что-то думалось, а что и не расскажешь. Привычка быть одному отдельно. Или настроения не было, Настя разговоров не затевала, чувствовала. Вот запасу секунд под настроение, хотя и вчера тупил. Неужели не натупил ни секунды? Подумал, что надо будет посмотреть на обеди статистику и тут же забыл. Ага, как будто у меня полные карманы денег и тут кафешки на каждом шагу, или просто не хотел до поры вспоминать. На привалах Настя также в меня вселялась, я постигал различные вариации прямого удара с шагом, с поворотом, двумя руками в падении на спину, на бок. Честно надеюсь, что мне это всё не пригодится. Но уж лучше валяться на земле, чем растяжка. Вот тут мне требовалась вся сила духа. Прямо всё в душе опускалось, когда подходило время остановки. Перед очередным привалом она радостно возвестила: "Обед". Я невесело на неё посмотрел: "Где?" Она кивнула на останки поваленного дерева. "Переверни. Ствол переломился или сгнил?" Я легко перевернул крупную трухлявую деревяшку. Под ней на земле ползали жуки и личинки. "Приступай", сказала она. Ёлки-палки, возмутился я. А колодезная вода, ты же простила мне всех тараканов? Ты хочешь, чтобы я съела насекомое первой? презрительно спросила Настя. Ты серьёзно можешь предложить такое даме? Даме с хреном и рогами, проворчал я просто с справедливости ради. Опустился на корточке, поймал какого-то слизня или улитку не самого отвратительного вида и зачем-то закрыв глаза, отправил в рот. Жуй, скомандовала Нареска. Я принялся жевать, пытаясь абстрагироваться от происходящего. Это не со мной, это всё только в книжке. У меня передёрнуло от мерзения. На вкус гадость оказалась слегка кисловатая, я проглотил это с лёгким спазмом в буе. "Теперь ты", сказал я просто из любопытства, интересно же посмотреть, как демон станет жрать макриц. "Хорошо", легко согласилась Настя. "Только мне придётся вселиться в тебя". "Зачем?", спросил я, всё уже отчётливо осознав Ну, я же энергетическая сущность, принялась объяснить Несте. Твои эмоции уже получила, благодарю. Теперь нужно кормить тебя. Давай, не капризничай, как маленький. Это же не холодная манка с комками. Самое неприятное, что она была права. Без еды я быстро протяну ноги. Вселяйся, сказал я угрюмо. Думал ведь, 10 тараканов это немного. Всего 10 за 2 1/2 минуты она успела гораздо больше. Мои руки так и мелькали, а челюсти непрерывно жевали похрустывая хитином. Мерзость и кошмар. А в голове засела дурацкая мысль: "На что же мы теперь будем играть в шашки?" Она выпрыгнула из меня, я непроизвольно рыгнул, смахнул с губ лапки и крылышки, потянулся к сумке с закрынкой с водой, сделал три глубоких глотка. Мерзкое ощущение во рту не проходило. Есть больше не хотелось, но я вспомнил о рассыпанной в сумке каше. Уселся на курточки, вытащил из правого кроссовка шнурок, а кроссовок завязал тесёмкой на верхней дырочке. Немного болтается, но не слетит. Прикинул, какой мне требуется селок. Наверное, просто петля пошире, чтобы мелкие птахи не запутались. Отправился в путь вдоль ручья, только взял чуть в сторону. Приглядывался к деревьям, Вот заметил у одного раскидиснова лесного стояльца следы, похожие на птичий помёт. Отломал веточку, привязал шнурок, загнал колышек в землю, разложил петлю, посыпал каши и отошёл подальше. Как раз настало время нового вселения, позвал Настю, предупредил её, что планирует долгий привал. Ну, куда мне спешить? Таракашки рядом, ручеёк, да осенью поеди и кто-нибудь попадётся в село, тогда и пойдём дальше. Она с резонами согласилась и потребовала разрешения. Без разрешения при всей своей одержимости вселиться не может. Начала комплекс Тайцзи. У меня получилось продолжить практически не прерывая движение. Получилось гораздо плавнее и чётче. Я бы даже стал получать от выполнения упражнений удовольствие, если бы не Настины окрики. Корова на батуте, да не тряси ты задом. Рот закрой. Рожу проще. Тут главная интонация. Она меня хвалит, когда что-то получается или очень хорошо, что она немного теряется. Или когда не получается ни хрена для моральной поддержки. Во всё остальное время вот такие милые замечания. Ну, что ещё ждать от демона? Выполнил комплекс, хотел отрабатывать удары, но она строго усадила меня на шпагат, дескать, силы тратить нельзя, мне ещё идти. Пришлось подчиниться, но я от комментариев не удержался. Черт, а для растяжки силы не нужны, душевные не считаются, и не пойду я никуда, пока птицу не поймаю. Вот поймаешь и пойдешь, спокойно возразила она. Да когда это еще будет, покривился я. Никогда не будет, если не веришь в успех, заявила она серьезно. Ты ж пойми, даже демоны существуют из-за того, что в нас верят, а тут какая-то курица. Я засмеялся, демон толкует о вере. Да при твоей силе духа, ты, веры, должен горами двигать, воскликнула она и безжалостным надавила мне на плечи. Не филонь. С трудом сдержал стон, слегка обозлился. Обязательно сяду на шпагат, и птицу поймаю, и найду дракона. Чтобы сесть на шпагат всего 2 пальца. Вот всегда так: 2 пальца до земли, потом птица ударит в последний момент, и в той жизни вечную чуточку не хватало. Что-то в последний момент шло не так, и все надежды рассыпались. Может, и фиг с теми надеждами. Плевать на прошлое. Мне сейчас сию секунду не хватает до земли совсем немного. «Настя, надави, пожалуйста», — сказал я глухо. «Повредишь связки», — ответила она. «Пусть», — отмел я сомнения. Она шагнула ко мне и принялась осторожно давить. Я зарычал «Сильнее!» «Не спеши», — сказала демон Томна. «Это должно длиться». «Ну, ясно. Ей важен процесс». Я приказал себе успокоиться, дышать носом. Боль нарастала. На лбу выступила испарина. Боль уже казалась нестерпимой, ноги резало, колени выламывало из суставов. Настя плавно давила. Внезапно она убрала руки с моих плеч, сказала дело равнодушно: "Поздравляю, посиди так немного". Я понял, что сделал это. Урам, хотя, ну, сделал и что? В школе ещё мокро стянуться, ничего особенного. Сейчас можно закрепить результат, привыкнуть. Я поднял глаза к небу, принялся внимательно разглядывать облачка. Боль теряла остроту, становилась тупой, ноющей. Я почти перестал ощущать ноги. Забавно. Я их почти не чувствую, а они всё равно болят. Осторожно опускайся назад, подставь руки, велела демон. Я так и сделал, медленно согнул руки, упёрся локтями, опустился на спину и чуть свёл свои деревянные конечности. Тихонько всхлипнул от облегчения, согнул ноги в коленях. Лежать бы так всегда. Пойдём за птицей, сказала Настя. Смешно, но я почему-то не сомневался, что встаю именно за птицей. Не посмотреть, не убедиться, а просто не было никаких сомнений. Первые шаги дались с трудом, но я заставил себя нагнуться за сумкой и поковылял к дереву. Издели заметил суету. Кто-то хлопал крыльями как вертолёт на холостом ходу. Я ускорился, схватил довольно крупную птицу за крыло и не испытывая никаких эмоций, отвернул ей голову. Какие эмоции после макриц? Отвязал шнурок, дел обратно в кроссовок, уложил добычу в сумку и пошёл потихоньку. Ковылял и думал про себя, что обувь у меня китайская, надолго при таких делах не хватит. И не дело терять столько времени ради сносного ужина и завтрака. Обед из насекомых таким образом избежать не получится. Хотя, что в этом такого? Китайцы саранчу едят, и я вроде бы заморил червячка. Не выдаю присутствия урчанием в брюхе. Однако насекомые ладно, спасибо им за то, что они всегда есть. Нужно ещё какой-нибудь способ охоты. У меня же есть ремень это практически готовая проща. Сколько уже видел птиц на ветках и в траве кто-то бегает, заодно потренирую меткость. Пусть и нет такой характеристики, всё равно пригодится. Свернул к ручью. Поток уже прилично размыл почву, я довольно быстро набрал в карман камней. Сразу выйти на охоту не получилось. Настя объявила об очередном занятии, пришлось камни из кармана вытаскивать. "Раз уж у тебя так хорошо получается с растяжкой", сказала она, "приступаем к ударам ногами". Естественно, первым был прямой от груди. После недавнего изверства так себя ощущение, сам бы я точно не смог, зато вытерпел сеанс дрыганожества. В свою часть тренировки повторял удары руками, даже демон не стал возражать. Собрал камни, вытащил ремень, штаны подвязал за переплетею сёмкой. Тоже не фонтан, но что делать? Начал метать камни в стволы деревьев. А лучшим моим достижением долго было просто кинуть камень и не засветить себе по бестолковке. В деревья попадать вообще не получалось. Я быстро раскидал камни. В траве искать их не стал, проще в русле ручья набрать новых. График таким образом у нас сложился немного иначе. На собирал камни и тренировка, раскидал камни, снова привал. Под вечер вышел к высокому дереву, на которое жёл возможным залезть, но сначала решил организовать костёр. В сухой мох и кору запас по пути, оставалось набрать валежника и наломать сушняка. Дело уже знакомое, справился быстро, вот только руки, как оказывается, мало я ими раньше пользовался, а сейчас начал ощущать физически, что натруженные руки не просто красивый оборот. Кстати, вспомнил о метке огня, когда уже собрал костёр и собрался положить на ладонь пучок мха. Глазам не поверил. Немного боялся, что будет свастика. Действительность превзошла ожидания. Под кожей мерно газ и разгорался огонёк, так это я ещё руки не помыл. Позвал Настю, она пробурчала в голове: "Ну, попробуй сам, вспомни ощущения". Я не услышал в её голосе нисходящих ноток. Она не сомневалась, что мне это по силам. Вспомнил, как вчера пекло руку, постарался вызвать то же ощущение. Представил, как огонек под кожей разгорается сильнее, пламя рвется наружу, ладонь стала горячее, рука чуть заметно зазветилась, мох задымился и вспыхнул. Я прямо на руку подложил коры веточек. Здорово! Жжется, зараза! Ну так, здорово! Огонек-то тоже нужно кормить. Довел боль до края, выждал пару мгновений и осторожно переложил огонь в костер. Ласково подул на его растрепанные локоны. Молыш разбежался по веточкам, затрещал, заискрился, на душе повеселело. Я засмеялся. "Да ты ещё пироман, яг, походу", проговорила Настенька. Демон стоял рядом и задумчиво следил за мной. Всегда любил огонь, не стал я отпираться. Положил возле костра сумку и полез на дерево. До нижней ветки допрыгнул, подтянулся, закинул ногу. Дальше лезть стало проще, ветки чаще торчали. Руки не дрожали, и страха почти не было. Какие-то 2 дня в лесу и такой прогресс, аж смешно. Правда, до лес я до верху и часть веселёсти утратил. До реки визуально ближе не стало. Припомнил школьную геометрию, что там говорило очкастая мембра о том, как воспринимается удалённость. Вроде бы на больших расстояниях можно заметить, что объект приблизился, только когда от него до горизонта будет столько же, как и до наблюдателя. Чёрт, не помню толком, но смысл вроде в том, что на значительном удалении ещё и пешим ходом судить о расстоянии трудно. Ладно, мне спешить особенно некуда. Уж до осени дотопаю. Я осторожно спустился, подбросил в костёр дровишек и позвал Настю. Провели серьёзную вечернюю тренировку. Отрабатывали освобождение от захватов, удары под конец пятнашки. Дело дошло до птички. Принялся щипать, выдирать пальцами перья. Слышал, конечно, что можно запечь в глине. Глина зараза не встречалась ещё. Пока щипал птич, Настя пристала с шашками снова на таракана. Я предложил начать балны. Она усмехнулась. Жить надоело. Я ж тебе последние мозги в трусы вытряхнул. Но просто так ей чёртова натура играть не позволила. Я с дуру ляпнул: "Давай тогда на лягушек. Ручей вроде есть, комарики звенят, должны быть лягушки". "Вот ты маньяк", воскликнула она. "Давай тогда и на пиявок". "Ну давай", согласился я, поражаясь себя, что сам такое предложил. Как бес вселился, хотя один уже есть, и что, имя им легион, ну и пофиг, у меня способность повелитель демонов, воспитаем. Вот и в шашке два раза выиграл, проиграл всего три, и при этом ощипывал птицу. Сорудил из веток колышки, тушку выпотрошил и садил на вертел, на еще одну ветку, установил над огнем, лишнее в крынке отнес подальше, вывалил под деревом зверю. Вымыл крынку, руки, вовремя вернулся к костру. Птичка с нижнего боку подрумянилась, чуть повернул. Снова принялись играть в шашки. Сыграли с тем же счетом. Отвлекала голодная брюха. Но как бы не хотелось есть, сперва освежился в ручье. Благо дать. Взялся за ужин, едва остановился, на завтрак оставил треть. Маленькая птичка, завтра нужно будет поймать двух или трех. На сон грядущий посмотрел статистику. Вы преодолели брезгливость, боль, сила духа плюс один. Успешно освоили новый метод охоты. Ловкость плюс один, интеллект плюс один. Проиграли демону менее половины партий, интеллект плюс один. Запасено времени 15 секунд. Угу-угу, циферки подросли немножко. Да, их множко при моей жадности никогда не будет. Интересно, а почему нет такой характеристики? Так, серьезнее, теперь же нужно что-то подумать для дневника. Эй, да что тут думать? Спать, охота.